Сцена третья. Равнина в окрестностях Ковентри. Арена для поединка. На возвышении трон. Входят лорд-маршал, Омерль и Герольды. Кто такой Омерль? Это Эдуард Норвичский, старший сын Эдмунда Лэнгли, герцога Йоркского, о котором в предыдущей сцене как раз и вспоминала Элеонора де Богун. Привет ему передавала. Эдуард родился в 1373 году. К моменту исторического поединка ему исполнилось 25 лет. Помимо прочих титулов, имел и титул герцога Альби Марля, иногда произносится как у Шекспира Омерль. Этот молодой человек был одним из любимчиков Ричарда II. Милорд Омер, Феррифорд готов к поединку? – спрашивает лорд маршал Готов, ждет во все оружие. «Хорошо. Норфолк появится, когда бросивший вызов противник подаст сигнал». «Отлично», — говорит Омерль. «Как только прибудет его величество, можем начинать бой». Трубы. Входят король Ричард, Гант, Буши, Бегот, Грин и другие. Король садится на трон, остальные занимают свои места». Звучит труба, ей отвечает другая труба за сценой. Входит Норфолк в полном вооружении, ему предшествует Герольд. Разбираемся, кто тут кем является. Джон Буши, год рождения неизвестен. Английский рыцарь, один из фаворитов Ричарда II. Судя по имеющимся в хрониках сведениям, он был постарше короля, потому что в 1384 году уже служил под началом Джона Гонта. Одно время, в 1388 году, поддерживал мятежных лордов-апеллянтов, потом переметнулся на сторону короля и спросил помилования и изо всех сил выслуживался перед Ричардом. Сэр Генри Грин родился примерно в 1347 году, точная дата неизвестна. Был депутатом Палаты общины одним из трех постоянных советников короля Ричарда. К моменту событий ему, соответственно, 51 год – то есть не мальчик уже. Бегет. это сэр Уильям Бэггат, английский рыцарь, землевладелец. Есть не очень точная информация о том, что он участвовал в выступлении лордов-апеллянтов во главе с Томасом Вудстоком и графом арунделом но ко времени описываемых событий сэр Бегот был уже одним из самых доверенных советников Ричарда II. Иными словами, если он и принимал участие в том мятеже, то потом одумался и принял более безопасную политическую платформу. Король приказывает лорду-маршалу. «Задайте вопрос, кто этот рыцарь и какую правду пришел доказывать оружием? Пусть, как положено по обычаю, даст клятву, что собирается защищать правое дело». Лорд-маршал выполняет указания и громко задает ритуальные вопросы. Норфолк представляется и заявляет, что пришел сразиться с Херрифордом, чтобы доказать, что Херрифорд повинен в измене богу, королю и мне. Пусть небо мне поможет в правом деле. Звук трубы. Входит Боллингброк в полном вооружении. Ему предшествует Герольд. Начинается та же волынка. Ричард приказывает лорду-маршалу задать вопросы, тот, в свою очередь, повторяет слово в слово то же, что говорил Норфолку. Боллингброк тоже представляется и заявляет, что собирается доказывать вину герцога Норфолка, который повинен в мерзостной измене богу и государю своему и мне, пусть в правом деле мне поможет небо. В общем, разница, как мы видим, невелика. Лорд-маршал предупреждает присутствующих, что выход на поле боя запрещен всем, кроме него самого и стражей, назначенных следить за ходом поединка. Надо думать, стражи в данном случае — это что-то вроде секундантов. Боллингброк просит лорда-маршала позволить приблизиться к королю и поцеловать ему ручку. «Мы с Маубраем оба можем погибнуть. Нам хотелось бы попрощаться с родными и близкими, пожелать им счастья». Звучит как-то подозрительно Лизаблюдски. С одной стороны, припасть к царственной ручке, продемонстрировать подобострастие, С другой напомнить о разнице в положении: Ему ты, Генриху, Боллингброку, сам король Ричард родней приходится, а вот у Маубрея нет повода подойти к монарху. Лорд Маршал передает просьбу королю. «Я сам спущусь и обниму его», — делает широкий жест Ричард. «Кузен, если ты прав в споре, то я желаю тебе успеха в поединке. Все-таки в нас течет одна кровь, и если ты погибнешь, мне останется только скорбеть». «Если я погибну, не горюйте обо мне», — говорит Генрих. «Прощаюсь с вами, государь, и с вами тоже, кузен Умерль. Я спокоен перед лицом смерти. Теперь я должен проститься с отцом» и обращается к Ганту с такими выспренными речами, что их даже пересказать трудно. Короче, молись за меня и благослови, а уж я постараюсь не опозорить твое славное имя. Гант желает сыну успеха и дает свой отеческий наказ. «Будь пылок и отважен, бей сирьяно». «Святой Георг и правда мне охрана», отвечает Боллингброк и садится на свое место. Норфолк встает и произносит свою прощальную речь. «Дескать, я всегда был предан трону и королю, был правдивым, честным и достойным рыцарем. Желаю вам, государи, и всем собравшимся счастливых лет. Иду на бой с верой в свою победу». Ричард и ему желает победы, после чего дает сигнал лорду-маршалу начинать поединок. Снова начинаются ритуальные реплики маршала, участников поединка и герольдов, которые для понимания сюжета значения не имеют. И вдруг лорд-маршал замечает, что король бросил свой жезл, а это означает, что бой начинать нельзя. «Пусть бойцы снимут шлемы, положат копья и вернутся на свои места», — говорит король, после чего приказывает ганту и следовать за ним, а лорду-маршалу велит ждать, пока будет решаться участь герцогов. Король Ричард и вельможи удаляются. Продолжительные звуки труп. Возвращается король Ричард с вельможами. Шекспир не указывает, сколько времени проходит между уходом короля и его возвращением. На сцене пауза, вероятно, длится пару минут или даже меньше, но в реальности Ричард отсутствует около двух часов. Король оглашает решение. «Мы решили, что нельзя допустить кровопролитие. Тебя, кузен «Мы отправляем в изгнание сроком на десять лет». «Как прикажете, ваше величество», — отвечает Генрих Боллингброк. «Солнце всюду светит одинаково. В изгнание так в изгнание». «Тебе, Норфолк, повезло меньше», — продолжает вещать Ричард. «Ты отправляешься в изгнание пожизненно». «Не ожидал я такого сурового приговора», — признается Норфолк. «Честно признаться, я думал, что получу награду, а не наказание. Что же я? Зря сорок лет учил родной язык, чтобы потом не иметь возможности до самой смерти им пользоваться. Я уже стар для того, чтобы изучать новые языки. Не по годам мне за парту садиться, так что отныне придется в чужих краях стать вообще немым». «Позвольте. Какие сорок лет?» Томас Моубрей родился в 1366 году, он только на год старше и короля Ричарда, и Генриха Боллингброка. Ему 32 года всего. Но в целом герцога Норфолка понять можно. Ни в одной стране за пределами Англии на английском языке не говорили. Это во времена Иоанна Безземельного все английское дворянство разговаривало исключительно на нормандском французском, что позволяло им чувствовать себя за границей как дома. А после Генриха Третьего, взявшегося развивать дело производства на языке коренного населения, все стало меняться. «Сочувствую, но помочь ничем не могу», — сухо отвечает король. «Приговор вынесен, прими его с покорностью». Норфолк прощается и хочет уйти. Но Ричард останавливает его. «Погодите, Боллингброк и Норфолк, мне нужна ваша клятва в том, что, находясь в изгнании, вы не будете общаться, писать друг другу письма и искать возможность встретиться. Я должен быть уверен, что вы не объединитесь и не затеете какой-нибудь заговор против меня». Оба рыцари клянутся. На прощение Боллингброк говорит Норфолку. «Томас, мы расстаемся как враги». Если бы король не остановил поединок, один из нас был бы уже мертв. Покайся в измене, сними груз с души, не тащи его в дальний путь». «Ну уж нет. Пусть от меня Бог отвернется, если я изменник. А вот что ты из себя представляешь, знают только трое. Я, ты сам и Господь Бог. Но боюсь, что очень скоро наш король может стать четвертым. Прощайте, ваше величество, передо мной открыт весь мир» кроме родного края, уходит. Ричард, избавившись навсегда от опасного источника вредной информации, расслабляется и решает проявить великодушие. «Милый дядя Ланкастер, я вижу, как ты расстроен моим решением изгнать твоего сына из Англии на 10 лет. Чтобы ты не так сильно печалился, я сокращаю срок изгнания на 4 года». Болингброк, через шесть лет ты сможешь вернуться домой, и я верну тебе свою королевскую милость». Болингброк благодарен. Шутка ли? Минус целых четыре года. Его отец тоже благодарен, но без оптимизма. «Спасибо, конечно, но лично мне от этого мало толку. Что десять лет, что шесть, я все равно не доживу, силы угасают, и я умру раньше, чем мой сын сможет вернуться». «Не хорони себя раньше времени», — ободряет его Ричард, — «поживешь еще». «Не в твоей власти продлить мою жизнь», — возражает ему Гант. «Сократить ее или совсем отнять — это да, это ты можешь, а вот добавить к жизни хоть один денек — нет, не сумеешь». Жестко, однако, и с какими-то явными намеками. Ричард недоволен. «Твоего сына к изгнанию приговорил совет. И ты, между прочим, член этого совета. Ты первым предложил такое решение, ты принимал участие в обсуждении и голосовал вместе со всеми. Так с чего ты сейчас возбухаешь?» «Ты король. Ты мне приказал принять участие в совете и стать судьей моему сыну. Я выполнил. Не мог же я ослушаться? Если бы речь шла о постороннем человеке, я бы предложил более мягкое наказание». Но Генрих мой сын, а я боялся показаться пристрастным, вот и попросил такую строгую меру, чтобы меня не обвиняли. Я очень надеялся, что кто-нибудь из членов совета сочтет такое наказание слишком строгим и попросит смягчить его, но нет, все промолчали. В общем, я сам виноват. Заварил кашу, которую теперь в глотку не пропихнуть». Вот что бывает, когда выносишь на голосование вопрос с целью прогнуться. Предложение примут, оно потом против тебя же обернется. Вам не кажется, что законотворческий процесс с той поры мало изменился? Ричард прощается с Боллингброком. «Прощай, кузен. Увидимся через шесть лет». Трубы. Король Ричард и Свита уходят. В числе уходящих и Омерль. Старший сын Эдмунда Лэнгли, герцога Йорка, который тоже прощается с Генрихом. До встречи, кузен, пиши, не забывай. Уходит. Лорд Маршал проявляет человечность. Милорд, я провожу вас до самой границы, чтобы вам не было так одиноко. Что ты молчишь, сынок? Ты бы хоть на прощальные слова ответил. Ведь люди к тебе хорошо относятся, а ты как бука. — укоризненно замечает Джон Гант. «У меня слов не хватает, чтобы рассказать, как мне сейчас тяжело», — признается Генрих Боллингброк. «Это же только на время, сынок. Шесть лет быстро пройдут». «Но это будут шесть лет печали. В радости время течет быстро, а в скорби тянется невыносимо долго». «Ну, тогда считай, что странствуешь для развлечения». «Мир посмотришь», — советует отец. «Не буду я сам себе врать. Какие могут быть развлечения в ссылке? Зато потом ты вернешься, представляешь, какое это будет счастье». Но сын на все увещевания отца и попытки найти хорошее в плохом отвечает только угрюмым недовольством, расписывая, как он собирается страдать и мучиться в чужих краях. Гант произносит монолог, смысл которого формулируется примерно так. «Не можешь изменить действие, измени мотивацию». Вообще-то, очень правильный совет. «Мудрый человек всегда найдет себе пристанище под этим небом», — говорит он Генриху. «Считай, что не король от тебя отвернулся, а ты от него. Или, например, что не король тебя изгнал, а я отправил за границу с ответственным поручением. Или, как вариант, что здесь плохая экологическая обстановка, или какая-нибудь эпидемия чумы, и ты просто уехал туда, где меньше опасности для здоровья. Или, скажем, все, что тебе дорого, не здесь остается, а наоборот, ждет тебя там, на континенте. Вообрази, что твое странствие веселый танец, птички поют, цветочки пахнут, девушки красивые вокруг того кто насмехается над горем никакая тоска не возьмет поверь мне одним словом визуализация и позитивное мышление ага а вы что думали это все только недавно изобрели все уже давным давно придумано но болинг брок не внемлет советом умного отца и упорно продолжает погружаться в мрачную скорбь Когда голоден, разве насытишься, представляя роскошные застолье? Нет, если вспоминаешь о хорошем, еще острее чувствуешь плохое. Гант понимает, что уговоры бесполезны. Иди, сынок, мне тебя не переубедить, но я бы на твоем месте не грустил. Боллингброк произносит еще одну короткую речь, прощаясь уже не с отцом, а с родной Англией. Куда бы судьба меня не занесла, я всегда буду оставаться англичанином, торжественно обещает он. Уходят. Давайте устроим короткий привал, небольшую остановку и поговорим о Генрихе Болингброке, герцоге Херрифорде. Ведь это будущий король Генрих IV, которому Шекспир посвятил целых две пьесы, и для понимания его личности глазами Шекспира не бесполезным будет уже сейчас обратить внимание на особенности его характера и поведения. В первой сцене мы видим человека, достаточно сдержанного и хорошо владеющего собой. Вспомните короля Иоанна, который, например, в разговоре с папским легатом выражений не выбирал, хамил и грубил. Генрих Боллингброк не таков. Он не забывает, что стоит перед королем и высшими лордами, и слова подбирает аккуратно. Он упрям и не хочет мириться с Норфолком, своим старым другом и соратником. Можно, конечно, сделать вывод, что он упорно отстаивает свои убеждения, но можно и вспомнить, что за язык его никто вообще-то не тянул и стучать на товарища было, наверное, совсем не обязательно. Шекспир этот тонкий момент обходит, рисуя Болинг Брока, человеком, безусловно преданным короне и лично королю. Мятеж 1387-1388 годов как бы выпадает из кадра, а ведь в нем участвовали и Моубра, и Генрих, и безусловная преданность выглядит как-то не совсем убедительно. Скорее уж демонстративный переход на сторону короля смотрится попыткой защитить себя, эдаким переобуванием в воздухе, а вовсе не искренней сменой политических взглядов. Идем дальше. Генриху озвучивают приговор, изгнание на 10 лет, потом смягчают, сокращая срок до 6 лет. Он радуется, что наказание не такое суровое, как у Маубрея, испытывает облегчение, когда вместо 10 лет получает всего 6. Ничего подобного. Он угрюм и пессимистичен, и все попытки отца Джона Ганта встряхнуть сына и заставить посмотреть на ситуацию по-другому с треском проваливаются. Что ж, будем иметь в виду. «А что же наш король Ричард? Действительно смилостивился, смягчил приговор и сократил Боллингброку срок изгнания с десяти лет до шести?» «Как же, дожидайтесь!» «Не было этого. Более того, через короткое время, сразу после смерти Джона Гонта, Ричард продлил изгнание Генриха на неопределенный срок. «Типа, я потом тебе сам скажу, когда разрешаю вернуться». Похоже, Ричард II любил держать своих дворян в подвешенном состоянии. Вспомним историю со списком пятидесяти непрощенных.